Посиделкина. Мы часто наблюдаем друг за другом, а часто ли мы наблюдаем за собой? И как мы можем увидеться со стороны? Какие мы хорошие, добрые, веселые, грустные, а может смешные? Ну вот давайте послушаем сказку и вместе с ней поглядим на себя со стороны. Она называется «Буйвол и барабан». Встретились как-то два приятеля. Завернули в харчевне, усели за столик и заказали по стакану вина. «Эх», — говорит первый, — «давненько мы с тобой не видались. А за это время случилось мне побывать в Неаполе. Столько я в пути всякого насмотрелся, что и удивляться перестал. А один раз все-таки удивился. Шел я, шел по дороге, вдруг вижу барабан». Огромный-преогромный. Я его едва за три дня кругом обошел, а на барабане выстроена деревня. Когда жители этой деревни выгоняют скот на пастбище, копыта коров такую дробь выбивает, что за 500 миль слышно. «Бывает», — отвечал Зевнув второй приятель Кое-что и я повидал Сам знаешь, я заправский охотник ничего перестрелял и не сосчитать А однажды случилось мне убить буйвола Вот это был буйвол Передние его копыта Упирались в вершину одной горы А задними он стоял На другой горе Вместо травы Этот буйвол жевал вековые деревья Со всеми сучьями и корнями — Ну, — возмутился первый, — это уж ты приврал. Не может быть такого буйвола. — Как так не может быть? Ведь барабан, о котором ты рассказывал, как раз и сделал из шкуры этого буйвола. Пришлось в прикусить язык. бывает, прихвастнешь. А потом такое получишь в ответ, что уж не знаю, что и сказать. Так вот и в другой сказке, тоже итальянской, которая называется «Эй, выводи лошадь». Женился бощик Петруччо. Привел после свадьбы в дом молодую жену. И говорит ей, Теперь мы с тобой Разина, хорошо заживем Я буду работать Ты хозяинчик Работы я не боюсь Вот с рассвета до темна Прикажи мне лошадь погонять И то ничего Но уж зато Как приеду домой Баста Все остальное твое дело Только остановлю повозку у ворот Да крикну Эй, вводи лошадь И ты скорее выбегай «Вот еще», — сказала Розина, — «стану я с лошадью возиться». «Как же с ней не возиться? Ведь ее распрячь, накормить, напоить нужно». «Так вот, только я крикну, эй, води лошадь!» «Да говорю тебе», — перебила мужа Розина, — «что я к лошади и не притронусь? Не этому меня в доме у отца с матерью обучали». «Ты не бойся», — сказал Петручи, — «я тебя всему обучу». Водишь ты во двор лошадь, не введу. То есть как это не введешь, если я крикнул, эй, вводи? Ты крикнешь, а я не с места. Ох, Разина, сказал Петручи, не серди меня. Лучше введи лошадь. Не виду закричала Разина. Тут закричал и Петруччо. Вводи сейчас же. Нет, не виду! вводи, не виду На шум прибежали соседи и принялись расспрашивать молодоженов, что это у вас делается, из-за чего спор. Петруча начал объяснять соседям. Да вот жена не хочет мне помогать. Я ей говорю, введи лошадь, а она говорит, не введу. И не стыдно вам из-за этого ссориться, сказал старый Джузеппе. Давайте я введу вашу лошадь. Где она у тебя? Видите ли, замялся Петруччо, пока еще лошади у нас нет. Я ее только собираюсь купить. Как говорится, не ставьте лего впереди лошади. Не надо забегать вперед, но помечтать-то ведь хочется. Ну а это, конечно, весело наблюдать со стороны. Спасибо итальянской сказке, что она учит нас юмором относиться к себе и к нашим поступкам. До свидания. Слушайте посиделки.